Глава 21. Я подавилась водой и удивленно взглянула на улыбающуюся физиономию Макса. Одной фразой он полностью сломал мое сознание. «Как не действует!» Мой голос сорвался. «Вот так. Драконы устойчивы к дару особенных. Также они устойчивы к некоторой темной магии. Но я зол на тебя за то, что ты ослушалась. Я же просил тебя не применять гипноз без дела. Я утвердительно кивнула. «Так какого хвостатого? Ты вчера попыталась применить его на мне. Да еще и в таком контексте. Наверное, мне следовало бы еще раз извиниться или хотя бы промолчать, но я не смогла». «А чем ты лучше, Макс?» Я села на постели, прикрываясь одеялом. «Не строй из себя жертву. Ты воспользовался моим состоянием. Это совсем не по-мужски». Чем дольше Макс смотрел в мои глаза, тем шире становилась его улыбка. Ты совсем спятила? Я тебя разыграл. Чтобы впредь ты думала головой, что делаешь. Это маленькое наказание за то, что ты ослушалась меня. К слову, дважды. Ты... ты... Я задохнулась от возмущения. Схватив подушку, я со злостью запустила ее в этого наглеца. Ты меня раздел! Догола. Ты разделай сама. Я тебе и пальцем не трогал. Увидев в моих глазах непонимание, Макс продолжил. Я тебе сперва подыграл. Мы начали целоваться, ворвались в мою спальню, ты разорвала мою и свою одежду. Ладно, крючки на твоем платье испортил я. Макс усмехнулся. А потом я просто тебя вырубил и уложил спать. Как вырубил? Я шпион, Анна. «Думаешь, я не знаю, куда надо нажать?» Я откинулась на подушки и уставилась в потолок. «Так, между нами ничего не было. С одной стороны, я была рада этому, а с другой стало даже немного обидно». «А почему ты не воспользовался моим состоянием?» спросила тихо. «Ведь Макс действительно мог это сделать, и я бы даже не узнала правды». «Я что?» Похож на ничтожество? Нет. Тогда не задавай глупых вопросов. Я просто хотел показать тебе, к чему могут привести твои шуточки с гипнозом. Он сел на край постели и посмотрел мне в глаза. Анна, тебе достался сильный дар. Ты можешь превращать людей в своих рабов и делать из них игрушек. Такой дар в руках глупого человека — опасность для людей и беда для всей империи. «Более того, слепая уверенность в своем даре может однажды загнать тебя в ловушку». Он был прав. С этим было глупо спорить. Ведь в следующий раз на месте жертвы может оказаться не Макс, и неизвестно, к чему это может привести. «Прости. Я печально вздохнула. Я знаю историю твоей прошлой жизни и понимаю, что для тебя это большой соблазн, Но я надеюсь, что ты усвоила этот урок. Более чем. Макс поднялся с постели и лениво зашагал к выходу. В таком случае поднимайся. Пора приниматься за работу. Нам надо избавиться от украденных елочных украшений, а к обеду мы отправимся на экскурсию на фабрику игрушек в компании семьи Монталь. Помнится мне ты страсть, как вчера хотела поработать. Макс рассмеялся. Когда дверь за ним закрылась, я обреченно прошептала. Мало ли чего я вчера хотела?